ловлена живца. Ты согласен с моей затеей? Я это понимаю. Насколько вообще могу понять того, с кем у меня столь глубокие разногласия. Спустя четыре часа после нападения ущельного демона Адалин все еще руководил уборкой. В ходе битвы монстр уничтожил мост. К счастью, несколько солдат остались на другой стороне и отправились за мостовым расчетом. Адалин ходил среди воинов, собирал донесение. Послеполуденное солнце клонилось к закату. В воздухе пахло плесенью. Так пахла кровь большепансерника. Само чудовище лежало там же, где погибало со вскрытой грудной клеткой. Несколько солдат сдирали с него панцирь, а рядом с ними на туши уже вовсю пировали кремлецы. Слева на неровной поверхности плато длинными рядами разместили людей. подложивших под голову свернутые плащи рубашки. О них заботились лекари из армии Долинара. Адалин благословил своего отца за то, что тот всегда брал с собой лекарей, даже в развлекательную поездку, как эта. Адалин пошел дальше, все еще одетый в околочный доспех. Войска могли бы попасть в военные лагеря другой дорогой. Здесь имелся еще один мост, уводящий вглубь равнин, направиться на восток. а потом вернуться к ружным путём. Долина, однако, призвал к вящему неудовольствию Садиса остаться и позаботиться о раненых, отдохнуть несколько часов, пока не прибудет мостовой расчёт. Адалин посмотрел на большой шатер, откуда доносился звонкий смех. Вокруг шатра стояли шесты с зубчатыми наконечниками, в которых были закреплены большие светящиеся рубины. Это фабралии, дававшие тепло без огня. Он не понимал, как работали фабряли, хотя знал, что наиболее сильным требовались большие самосветы. И опять другие светлоглазые наслаждались отдыхом, пока он трудился. На этот раз Отдалин не возражал. Ему бы трудно было веселиться после такой катастрофы, а это именно катастрофа. Подошел младший светлоглазый офицер со списком потерь. Его жена прочла список, который они передали Отдалину и удалились. Почти 50 убитых, вдвое больше раненых. Многих пострадавших Адалин знал. Когда королю представили первоначальный отчет, тот отмахнулся от смертей, заметив, что за свою доблесть павшие воины получат чины в небесном войске вестников. Он как-то слишком легко забыл, что сам мог оказаться в списке потерь, если б не Далинар. Адалин поискал взглядом отца. Тот стоял на краю плато и опять смотрел на восток. Что он там искал? Это уже не первый раз. Молодой человек раньше видел, как отец совершал необыкновенные поступки, но ничего столь драматичного еще не случалось. В памяти юноши отпечатался образ. Его отец стоит под массивным ущельным демоном, не давая твари убить короля, и его осколочный доспех светится. Другие светлоглазые теперь осторожнее вели себя с Далинаром. И за последние несколько часов Адалин не услышал ни единого намёка на его слабость, даже от людей Садиаса. Он боялся, что это не продлится долго. Пройдут недели, и опять люди начнут болтать о том, как редко он участвует в сражениях на плато, и как же он ослабел. Адалин понял, что жаждет повторения. Сегодня, когда Аделинар рванулся на помощь элакару, тот вёл себя так, как в историях о чёрном шипе. Адалин хотел, чтобы этот человек из прошлого вернулся. Королевство нуждалось в нем. Юноша тяжело вздохнул. Нужно представить королю окончательную сводку потерь. Скорее всего, это вызовет насмешки, но возможно. Ожидая своей очереди, он сумеет послушать Садиса. Адалин по-прежнему чувствовал, что упускает что-то важное об этом человеке. То, что наверняка знает отец. И по тому, изготовившись колкостям, юноша направился к шатру. Долинар смотрел на восток, сцепив за спиной руки в латных перчатках. Где-то там, в центре равнин, паршенди разбили свой главный лагерь. Алиткар воевал уже почти шесть лет и глубоко увяз затянувшимся противостояние. Осадную стратегию предложил сам Долинар. Удар по базе Паршенди предполагал размещение на равнинах лагерей, способных вынести великие бури, и необходимость полагаться на большое количество хрупких мостов. Одна проигранная битва и олетя окажутся в ловушке, окруженные со всех сторон, без возможности вернуться на укрепленные позиции. Но расколотые равнины могут также стать ловушкой и для врагов. Восточные и южные края непроходимы. Тамашние плато выветрились так, что превратились в узкие шпили, и паршендини в состоянии перепрыгивать с одного на другое. Равнины со всех сторон окружали горы, а в пространстве между ними обитали стаи ущельных демонов, громадных и опасных. Салитийская армия, загонявшая их в капкан с запада и севера, и с разведчиками, размещенными на юге и востоке на всякий случай, Паршенди не выйдут из окружения. Долинар рассчитывал, что у них закончатся припасы. Они или подставятся под удар в попытке покинуть равнины, или вынуждены нападут на Олете в их укреплённых военных лагерях. Это был великолепный план, только вот Долинар не предусмотрел света Он отвернулся от расщелины и пересек плато. Ему отчаянно хотелось пойти и проверить, что с его людьми. Но надо продемонстрировать веру Водалина. Сын командовал, и у него хорошо получалось. Кажется, он уже отправился с докладом к Алакару. Долинар улыбнулся, взглянув на сына. А Долин пониже отца, и волосы у него русые с чёрным. Русый он унаследовал от матери, так сказали Долинару. Сам князь ее не помнил. Ее изъяли из его памяти, оставив странные дыры и затуманенные места. Иногда он вспоминал какую-то сцену в точности, И все её участники были ясными и чёткими, но она представала расплывчатым пятном. Он даже имя не мог запомнить. Когда кто-то его произносил, оно выскальзывало из его разума, как кусочек масла со слишком горячего ножа. Долинар дал возможность Адалину сделать донесение и направился к туше ущельного демона. Чудище лежало на боку, его глаза выгорели. Пасть распахнулась, Языка не было, только странного вида зубы, как у всех больших и замысловато устроенные челюсти. Несколько плоских пластичных зубов для того, чтобы грызти и крушить панцири, и жвала поменьше рвать плоть и засовывать ее поглубже в глотку. Поблизости раскрылись камнепочки, и хлозы потянулись слокать кровь монстра. Между человеком и зверем, на которого он охотился, существовала связь. И Далинер всегда испытывал грусть после того, как убивал столь грандиозное чудище, как ущельный демон. Большинство света добывали иным способом. Иногда странный жизненный цикл ущельных демонов приводил к тому, что они выбирались в западную часть равнин, где плато были просторнее. Влезали повыше и превращались в похожие на камни куколки, которые ждали наступления великой бури. В это время они становились уязвимыми. Нужно было просто добраться до плато, разбить куколку молотами или осколочным клинком, а потом вырезать светосердце. Легкий способ заработать состояние. И чудовище приходили часто, как правило, несколько раз в неделю, если не слишком холодало. Долинар посмотрел на громоздкую тушу, из нее выбрались мельчайшие, почти невидимые спрены, и медленно поднимаясь в воздухе исчезали. Они выглядели как язычки дыма, которые иной раз появляются над погашенной свечой. Никто не знал, что это за спрены. Их видели только возле недавно убитых большойпансерников. Он покачал головой. Света сердца все изменили в этой войне. Паршенди они тоже были нужны. Нужны достаточно сильно, чтобы сражаться не жалея сил. Борьба с паршенди за света сердца имела смысл. Поскольку дек не могли пополнять запасы благодаря поставкам из дома, как это делали алети, так что соревнование с дабольше пансерников было одновременно выгодным и тактическим разумным способом длить осаду. Когда ночная темнота сгустилась, Долинар увидел на равнинах огоньки, сторожевые башни, откуда солдаты высматривали ущельных демонов, которые собирались окукливаться. Они следили в темное время суток, Хотя эти твари редко показывались вечером или ночью, разведчики перепрыгивали расщелины при помощи шестов, легко перемещаясь с одного плато на другое, не нуждаясь в мостах. Заметив ущельного демона, солдаты подавали сигнал и начиналась гонка. А лети против Паршенди. Захватить плато и удержать его на срок достаточно долгий для того, чтобы извлечь Святое или атаковать врага, если тот добрался первым. Каждый великий князь хотел получить Святосердце. Платить жалование тысячам солдат и кормить их весьма затратно, но одно Святосердце покрывало расходы за несколько месяцев. Кроме того, чем больше Святосердце, которое использовали для работы духа-заклинателя, тем меньше и вероятность того, что оно треснет. Огромные камни Святосердца даровали почти безграничные возможности, и потому великие князья соревновались друг с другом. Тот, кто первым добрался к куколке, должен был сразиться с Паршенди за Святое Они могли бы чередоваться, но аллети подобное не свойственно. Дух соперничества был у них в крови. Воре не измучил, что лучшие войны получат священную привилегию присоединиться к вестникам после смерти и сражаться за чертоги спокойствия с приносящими пустоту. Великие князья хоть и вступали в союзы, но оставались соперниками. Уступить другому своё исключено. Лучше устроить соревнования, и потому то, что началось как война, превратилось в забаву, смертельно опасную забаву. Но такие ведь ценятся превыше всего. Долинар обогнул мертвого демона. Он абсолютно точно представлял ситуацию, что сложилось за последние шесть лет. Сам же принимал во многом непосредственное участие. Но теперь его охватило беспокойство. Они и впрямь существенно уменьшили численность врагов. Но главная цель возмездия за убийство Гавилара забылось, а лети развлекались, играли и бездельничали. Они убили множество Паршенди, предположительно четверть их первоначальных сил. Но на это ушло слишком много времени. Осада продлилась шесть лет и легко может затянуться еще на шесть. Это его тревожило. Паршенди явно предполагали, что окажутся в ловушке. Они подготовили запасы продовольствия и позаботились о том, чтобы переместить весь свой народ на расколотые равнины, где можно использовать эти проклятые вестниками расщелины и плато в качестве сотен рвов и укреплённых стен. Элакар посылал гонцов, требуя объяснить, почему паршенди убили его отца. Они так и не ответили. Приняли на себя ответственность за убийство. Но не объяснили причин. В последнее время Далинаро казалось, что лишь ему одному это по-прежнему представляется интересным. Князь направился в другую сторону. Свитая Элакара удалялась к павильону наслаждаться вином и закусками. Большой открытый шатер был выкрашен фиолетовый и жёлтый, и легкий бриз шевелил ткань. Вероятность новой великой бури этой ночью невелика, утверждали буристражи. Великие бури видения Объедини их!» Неужели он действительно верил в то, что видел, в то, что сам всемогущий говорил с ним? Он, Долинар Холин, черный шип, грозный полководец, Объедини их! Саддис вышел из шатра в ночь. Густая черная шевелюра курчавилась и падала ему на плечи. В околочном доспехе великий князь выглядел весьма впечатляюще. Уж точно лучше, чем в одном из тех нелепых костюмов из кружев и шёлка, что сделались так популярны в последнее время. Садиас поймал взгляд Далинара и еле заметно кивнул. "Я своё дело сделал", говорил этот кивок. Садиас прогулялся и вернулся в павильон. Садиас вспомнил, зачем на эту охоту пригласили Ваму. Долинару надо было с ним встретиться. Он направился к павильону. Адалин и Ренарин были рядом с королем. но тот их не замечал. Сумел ли его старший сын сделать свой доклад? Похоже, Адалин пытался в очередной раз подслушать, о чем Садяс говорит с королем. Долинару придется что-то предпринять. Личная вражда мальчика с вельможей была хоть и понятной, но пользы делу не приносила. Великий князь направился к Ваме. Тот был в дальней части павильона, но тут его заметил король. «Долинар!» – позвал он. "Иди сюда. Садиас говорит, что он добыл три светосердца только за последние несколько недель". "Так и есть", подтвердил Долинар, приближаясь. "А сколько добыл ты, считая сегодняшнее?" "Нет", сказал король. "До этого ни одного, Ваше Величество", признал Долинар. «Все дело в мостах Садиса». От них больше пользы, чем от твоих. Я быть может ничего не добыл за последние несколько недель, сухо произнёс Далинер. Но мои солдаты и так достаточно навоевались. А света сердца идут в преисподнюю, мне-то что за дело? возможно, сказала Лакар. Но чем же ты занимался? Другими важными вещами. Садя скинул бровь. Более важными, чем война? Более важными, чем возмездие. Разве такое возможно? Или ты просто выдумываешь оправдание? Долинар бросил на Садия резкий взгляд, тот лишь плечами пожал. Они были союзниками, но не друзьями. Дружба осталась в прошлом. Тебе надо обзавестись такими же мостами, как у него, добавил Лакар. Ваше величество, возразил Долинар. Мосты Садия стоят многих жизней. Но зато они быстры, спокойно парировал Садиас. Полагаться на мосты на колесах глупо, Долинар. Перевозить их по этим неровным плато медленное и трудное дело. Заповеди требуют, чтобы генерал не просил у своих солдат того, что не стал бы делать сам. Скажи-ка, Садиас, ты бы побежал в авангарде с одним из мостов, которыми пользуешься? солдатскую кашу я тоже не стал бы есть, холодно ответил Садиас. И не копал бы траншеи, но смог бы случись такая необходимость. Мосты другое дело. буря «Буря-отец, да ты ведь даже не разрешаешь им использовать броню или щиты. Сам пошел бы в бой без своего осколочного доспеха. У мостовиков очень важная роль, огрызнулся Садиас. Они отвлекают вражеских лучников от моих солдат. Я поначалу пытался давать им щиты. И знаешь что? Паршенди не обращали внимания на мостовиков. Принялись стрелять по моим солдатам и лошадям. Я понял, если удвоить количество мостов на каждую вылазку, сделав при этом их необычайно легкими, Никакой брони. Никаких щитов, которые могли бы замедлить продвижение. Толку от мостовиков намного больше. Ты ведь понимаешь, Долинар, беззащитные мостовики слишком большое искушение для Паршенди, чтобы стрелять в кого-то еще. Да, мы теряем во время каждой атаки несколько мостовых расчетов. но очень редко потери оказываются настолько серьезными, чтобы нам помешать. Паршен лупят и Лупят по ним. Кажется, они по какой-то причине считают, что для нас ценен каждый мостовик. Как будто невооруженные люди с мостом на плечах могут быть столь же важными для армии, как верховые рыцари-осколочники. Садиас от этой мысли сам покачал головой с веселым удивлением. Долинар нахмурился. "Брат, написал Гавилар, — ты должен разыскать самые важные слова, какие только может сказать мужчина." Это была цитата из древней книги Путь королей. То, о чем разглагольствовал Садис, ей совершенно не соответствовало. Как бы то ни было, продолжал Садис. Ты ведь точно не станешь спорить с тем, что мой метод оказался весьма действенным. Иногда, сказал Долинар, цель не оправдывает средства. То, каким образом мы добиваемся победы, не менее важно, чем сама победа. Садиас недоверчиво уставился на Долинара. Даже Далин и Ринарин, которые подошли ближе, оказались потрясены заявлением. Это был очень неолитийский образ мыслей. Видение и цитаты из книги, вертевшиеся в голове Далинара в последнее время, привели к тому, что он теперь чувствовал себя не совсем алети. Светлорд Долинар цель оправдывает любые средства, возразил Садиас. Победить в состязании можно любой ценой, любыми силами. Это война, а не состязание. Всё в этой жизни состязание. Садиус пренебрежительно махнул рукой. Всё, сделки между людьми состязания, в которых кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, а иногда случаются весьма впечатляющие проигрыши. Мой отец один из самых знаменитых воина Фалиткара. Рявкнул Далин, вмешиваясь в разговор. Король скинул бровь, но не стал вмешиваться. Ты видел, что он сделал сегодня, в то время как ты прятался за павильоном со своим луком? Мой отец держал чудовище, ты же труп. Адалин перебил Долинар. Это уже было слишком. Держи себя в руках. Юноша стиснул зубы и чуть приподнял руку, словно собираясь призвать осколочный клинок. Ренарин шагнул вперед и осторожно сжал плечо брата. Адалин неохотно подался назад. Садиас повернулся к Долинару, ухмыляясь. Один сын едва способен владеть собой, другой ни на что не годен. Вот какое наследие ты оставишь, старина. Садиас. Я горжусь обоими, что бы ты там ни думал. С пылчивым, да, понимаю. Ты когда-то был таким же импульсивным, как он. Но второй Ты же видел, как он сегодня выскочил на поле боя? Ни меча, ни лука не прихватил. Он бесполезен. Аринарин покраснел и потупился, а вскинул голову. Он снова отвел руку в сторону и сделал шаг к Садису. "Адалин!" резко бросил отец. "Я сам разберусь". Юноша взглянул на него синими глазами, пылающими от ненависти, но клинок призывать не стал. Далинар перевел все внимание на Садиса и очень спокойно и многозначительно проговорил: "Садис, безусловно, мне показалось, что только что ты в открытую и при короле назвал моего сына бесполезным. Конечно, ты бы такого не сказал. Ибо подобное оскорбление потребовало бы от меня призывать свой клинок и пустить тебе кровь. Договор о мщении разлетелся бы на осколки". Два главнейших союзника короля убили бы друг друга. Безусловно, ты не поступил бы так глупо. Полагаю. Я просто слышался. Всё стихло. Садис колебался. Он не отступил и смотрел Долинару прямо в глаза, но всё-таки колебался. Возможно, медленно произнёс Садис. Ты и впрямь услышал не те слова. Я бы не оскорбил твоего сына. Это было бы с моей стороны не очень мудро. Между двумя великими князьями, вперевшими друг друга взгляды, словно пробежала искра понимания, и Долинар кивнул. Садия сделал то же самое, коротко дернул головой. Они бы не позволили своей взаимной ненависти превратиться в опасность для короля. Колкости это одно, А оскорбление, за которым следует дуэль, совсем другое. Так рисковать нельзя. Ну, что ж, проговорила Лакар. Король позволял своим великим князьям сражаться и отстаивать свое положение и влияние. Он верил, что от этого они лишь крепнут, и мало кто с ним спорил. Таков был общепринятый способ правления. И Долинар все больше и больше считал его неверным. Объедини их. Думаю, на этом можно остановиться, закончила Локар. Стоявший чуть в стороне Адалин выглядел недовольным, как будто в самом деле надеялся, что отец призовёт свой клинок и вступит в бой с Садиссом. Далинары сам чувствовал, как бежит по жилам разгоряченная кровь, как искушает его азарт. Но сумел всё подавить. Нет, не здесь, не сейчас. Пока они нужны Локару, нельзя. Ваше величество, можно и остановиться? сказал Садиас. Хотя я рискну предположить, что этот разговор между Долинаром и мной будет продолжен, по крайней мере, до тех пор, пока он опять не научится вести себя как подобает мужчине. Садиас ни слова больше, предупредил лакар. "Ни слова больше?" уточнил новый голос. «Сдается, мне, все бы порадовались, не скажи Садиас больше ни слова." Шут протолкался через толпу придворных, держа в руках чашу с вином, на поясе у него болтался серебряный меч. "Шут!" скликнул лакар. "Как ты здесь оказался?" "Ваше величество, я догнал отряд непосредственно перед бурей." Шут поклонился. «Хотел с вами поговорить, но усильный демон успел первым. Я так понял, ваша с ним беседа получилась весьма бурной, но тогда получается, что ты прибыл много часов назад." Что-то делал до сих пор. Как я мог тебя раньше не заметить? Ну, у меня были дела. Но я бы не пропустил охоту. Не мог лишить вас себя. Я пока что плохо справляюсь. Да, но все же вам не хватает остроты, заметил шут. Долинар присмотрелся к человеку в черном. Что же творилось в голове у шута? Он безусловно был умен. но все таки позволял себе слишком вольные речи. как уже продемонстрировал в случае с Ренарином. Что-то странное было в его поведении, и Долинар никак не мог понять, что именно. Светлорд Садис. Проговорил шут, глотнув вина. Мне ужасно жаль тебя здесь видеть. А я-то думал, сухо ответил князь. Что ты обрадуешься? Я ведь постоянно снабжаю тебя поводами для развлечения. Это к несчастью, правда. К несчастью. Да. Понимаешь, Садис, с тобой все слишком просто. Необразованный полуумный мальчик-слуга с похмелья и тот сможет насмехаться над таким, как ты. Мне же и напрягаться не надо, и потому сама твоя природа есть насмешка над моими насмешками. Вот так и получается, что из-за твоей безупречной глупости я выгляжу неумехой. Элокар, честное слово, возмутился Садис. Нам в самом деле надо терпеть это существо. Он не нравится, ответил король с улыбкой. Он меня веселит за счет ваших верных подданных. Какой еще счет?» — вмешался шут. Садис, я не припомню, чтобы получила тебя хоть сферу. Впрочем, нет и не предлагай. Я не могу взять твои деньги, потому что знаю, скольким тебе приходится платить, чтобы получить от них желаемое. Садис вспыхнул, но сдержал гнев. Шутка про шлюх на больше ты не способен. Шут пожал плечами. Светлорд Садис, я всего лишь говорю правду. У каждого человека свое предназначение. Я нужен, чтобы надругаться над тобой. Ты чтобы надругаться над шлюхой. Князь остолбенел, а потом его лицо побагровело. Ты дурак. Если шут, и дурак, теперь означает одно и то же. Не завидую я людям. Садис, вот что я предложу. Если сумеешь открыть рот и сказать что-нибудь не смешное, то я оставлю тебя в покое до конца недели. «Но думаю, это будет нетрудно!» И ты тут же потерпел неудачу, шут вздохнул. Потому что употребил слово "думаю". А я не могу вообразить ничего более смешного, чем саму мысль о том, что ты способен думать. А что скажет юный принц Ренарин? Твой отец пожелал, чтобы я тебя оставил в покое. сумеешь открыть рот и сказать что-нибудь не смешное. Все взгляды обратились на Ренарина. Тот медлил, от смущения широко распахнув глаза. Долинар напрягся. Что-нибудь не смешное, медленно проговорил юноша. Шут рассмеялся. Да, полагаю, мне этого хватит. Очень умно. Если Светлорд Садис потеряет самообладание и наконец-то прикончит меня, возможно, ты бы мог занять место королевского стрека. У тебя, похоже, нужен склад ума. Риннарин воспрял духом, а Садис еще сильнее помрачнел. Долинар наблюдал за великим князем. Рука Садиса потянулась к мечу, не к косколочному клинку, поскольку у него такого не было. Но он все же носил на боку обычный меч светлоглазых. Оружие вполне смертоносное. Долинар неоднократно сражался бок о бок с Садисом, и знал, что тот мастерски фехтует. Шут шагнул вперед. Ну так что, Садис, негромко спросил он. «Окажешь кажешь услугу, избавив его от нас обоих. Закон позволял убить королевского шута. Но поступив так, Садиус утратил бы титул и земли. Большинство считало обмен неравноценным. Разумеется, убийство шута, в котором нельзя было никого обвинить, совсем другое дело. Садия медленно выпустил рукоять меча, резко кивнул королю и отошел. "Шут", сказал лакар. "Садия, мой приближенный, это само по себе мучительно. Честное слово". "Не согласен", возразил шут. "Расположение короля пытка для большинства, но не для него". Король вздохнул и посмотрел на дядю. Я должен пойти и успокоиться, Одесса, но я хотел бы задать тебе вопрос. Ты проверил то, о чем я спрашивал раньше? Великий князь покачал головой. Я был занят нуждами войска, но собираюсь приступить к этому сейчас, ваше величество. Король кивнул и поспешил следом за Садисом. Отец, что случилось? спросила Долин. Он опять думает, что кто-то за ним шпионит. Нет. Это кое-что новенькое. Я скоро тебе покажу. Долинар посмотрел на шута. Человек в черном по очереди хрустел всеми костяшками пальцев, задумчиво глядя на саджацу. Потом заметил, что Долинар на него смотрит, и подмигнул, а потом пошел прочь. "Он мне нравится", повторила Долин. "Я, возможно, вынужден буду с тобой согласиться", сказал Долинар, потирая подбородок. Ренарин, добудь да мне отчет о раненых. а Далин ты со мной. Нам надо разобраться в той проблеме, о которой говорил король. Братья выглядели рассеянными, но подчинились. Долинар направился через платок тушу убитого ущельного демона. Что ж, племянник. Посмотрим, куда на этот раз заведут нас твои тревоги. Адалин повернул в руках длинную полосу кожи, шириной почти в ладони, толщиной в палец. Она заканчивалась неровным обрывом. Это была подпруга королевского седла, полоса, что охватывала брюхо лошади, та самая, что внизу лопнула во время битвы. Что думаешь? спросил Долинар. Даже не знаю. Она не выглядит такой уж потёртой. Но, наверное, все же износилась. Ведь иначе не лопнула бы, верно? Долинар забрал ремень, лицо у него было задумчивое. Солдаты с мостовым расчетом все еще не вернулись, хотя уже темнело. Отец, зачем Элакару понадобилось, чтобы мы ее изучили? Он ждет, что мы накажем конюхов за то, что они недостаточно хорошо заботились о его седле. Это Адалин замолчал и вдруг понял, о чего отец не торопится с ответом. Король думает, что подпругу перерезали, верно? Долинар кивнул. Он вертел ремень в пальцах в перчатки, и Адалин понимал ход его мыслей. Подпруга могла износиться и лопнуть, особенно если в седле находился воин в тяжелых осколочных доспехах. Этот ремень оборвался там, где, где крепился к самому седлу, так что конюхи легко могли ничего не заметить. Это самое разумное объяснение. Но если прислушиваться не только к доводам рассудка, то можно заподозрить нечто подлое. Отец, его одержимость растет, ты ведь понимаешь? Долинар не ответил. Он видит наемных убийц в каждом темном углу, продолжала Долин. Подпруги рвутся. Это не значит, что кто-то пытался его убить. Если короля беспокоенным, следует все проверить. Край в этом самом деле слишком ровный, как если бы подпругу подрезали, чтобы она оборвалась, когда сильно натянется. Адалиннах нахмурился. Может быть, он этого не заметил. Но ты подумай, зачем кому-то понадобилось подрезать подпругу? Падение с лошади не причинит вреда человеку в околочных латах. Если это попытка убийства, то неуклюжая!» Если это попытка убийства, пусть даже неуклюже, то нам есть о чем беспокоиться. Все случилось во время нашего дежурства, и за лошадью присматривали наши конюхи. Мы должны во всем разобраться, Адален тяжело вздохнул, отчасти выказывая недовольство. Все уже шепчутся о том, что мы стали телохранительными и ручными зверьками короля. Что случится, если они узнают, что мы проверяем любой его страх, каким бы безумным тот ни был? Меня никогда не заботило, что говорят люди. Мы тратим все свое время на бюрократию, когда остальные завоевывают богатство и славу. Мы редко делаем вылазки на плато, потому что занимаемся этим. Нам надо быть там, надо сражаться, если мы хотим опередить Садиаса. Отец посмотрел на него мрачнее, и Адалин прикусил язык. Вижу, мы уже не разорванной подпруги говорим. Я! Я прошу прощения, сказал не подумав. Возможно, но в то же время мне следовало это услышать. Я заметил, что тебе не очень-то понравилось, что я удержал тебя от ссоры с Адесом там в шатре. Я знаю, что ты его тоже ненавидишь. Ты знаешь не так много, как кажется. Мы этим вскоре займёмся. А пока что клянусь, эта подпруга действительно выглядит так, словно её перерезали. Возможно, мы чего-то не замечаем. Это может быть частью большого плана, который сработал не так, как было задумано. Адалин помедлил. Идея казалась чрезмерно сложной. Но если и были те, кому нравятся запутанные замыслы, то к ним следовало отнести Светлоглазы Халети. Думаешь, это дело одного из великих князей? Возможно, сказал Долинар. Но я сомневаюсь, что кто-то из них желает смерти короля. Пока я жив, великие князья могут сражаться в этой войне, как хотят и набивать кошельки. Он от них ничего не требует. Им нравится такой король. Кто-то мог возжелать трон просто ради того, чтобы выделиться. Правда. Когда вернемся, проверим, не переусердствовал ли кто-нибудь в хвастовстве в последнее время. Узнай по-прежнему ли район злится на шута за ту выходку на Перу на прошлой неделе. И ИposYталат перечитает договоры, которые великий князь Бета предложил королю для использования своих чулов. В Предыдущий раз он попытался вставить в текст оговорку, которая дала бы ему преимущество в вопросах наследования. После отъезда твоей тети Навани он осмелел. А Долин кивнул. "Узнай, нельзя ли отследить эту подпругу", предложил Долинар. Покажи её кожевнику, и пусть он скажет, что думает о разрыве. Распроси Конюхов, не заметили ли они чего-нибудь. И обрати внимание, не получал ли кто-нибудь подозрительные сферы в последнее время. Он помедлил. И удвой охрану короля. Адалин повернулся, посмотрел на павильон, оттуда вышел садец. Юноша прищурился. Ты не думаешь? Нет, перебил Долинар. Садиас настоящий угорь. Сын, прекрати. Он любит элакара. Чего нельзя сказать о большинстве остальных? Князь один из немногих, кому бы я доверился в вопросах безопасности короля. Я бы этого точно не сделал. Отец, вот уж точно. Долинар ненадолго замолчал. «Пойдем со мной. Он вручил сыну подпрогуй и направился через платок к павильону. Я хочу тебе показать кое-что, связанное с Садиасом. Адалин покорно последовал за ним. Они прошли мимо освещённого павильона, внутри темноглазые подавали еду и напитки. В то время как женщины писали сообщения или описывали сражения, светлоглазые многословно и возбуждённо превозносили смелость короля. Мужчины сплошь на рядах густых, глубоких цветов: красно-коричневого, темно синего темно-зеленого с желтым отливом, темно рыжевато оранжевого Далинар подошел к великому князю Ваме, вшитым по последней моде длинном коричневом сюртуге с разрезами, сквозь которые виднелась ярко-жёлтая шелковая подкладка. Этот стиль не был таким показным, как полностью шелковая одежда, а Далину он нравился. Князь стоял рядом с павильоном в окружении своих светлоглазых придворных. Вама был и почти облысел. Остатки волос он коротко стриг, и поэтому они топорчились. Князь по своему обыкновению причурил светло-серые глаза, когда подошли до Линара Долин. Что происходит? растерянно подумала Долин. Светлорд обратился до к вами. Я пришел убедиться, что вас как следует позаботились и вам удобно. Мне удобнее всего было бы отказаться сейчас на пути домой. ответил Вама и бросил сердитый взгляд на заходящее солнце, словно виняя его в каком-то проступке. Такое дурное настроение для него редкость. Уверен, что мои люди спешат как могут, сказал Долинар. Было бы совсем не так поздно, если бы вы нас не задержали по пути сюда. Я предпочитаю быть осторожным. и... Кстати, об осторожности. Есть один вопрос, который следует обсудить. Не могли бы мы с сыном остаться с вами наедине ненадолго? Вам сердито нахмурился. Но позволил Долинару увести себя от придворных, а Долин направился следом, все больше и больше теряясь в догадках. Чудовище было здоровенное. Великий князь кивнул, указывая вами на убитого ущельного демона. Самое большое из всех, что я видел. Похоже на то. Я слыхал в последних вылазках на плато вам сопутствовал успех и вы прикончили несколько закуклившихся ущельных демонов. Вас следует поздравить. Вама пожал плечами. нам достались маленькие свет сердца, и сравнивать не стоит с тем, который Лакарда был сегодня. Лучше маленькое свет сердца, чем никакое, любезно проговорил Долинар. Я слыхал, вы собираетесь подлатать стены своего военного лагеря. Ну да, заделать несколько брешей, улучшить укрепление. Я обязательно сообщу его величеству, что вы хотите приобрести дополнительный доступ к духа Вам повернулся к нему хмуря брови. «Духозаклинателем?» вам понадобится древесина, ровным голосом пояснил Далинар. Вы же не собираетесь заделывать дыры в стенах, не используя леса. Здесь, на этих отдалённых равнинах, нам остается только радоваться, что для вещей вроде древесины существуют духозаклинатели, Верно? А, э -э -э да. Вам еще сильнее помрачнел А Далин переводил взгляд с него на отца. В этом разговоре имелся какой-то скрытый смысл. Долинар говорил не только о древесине для стен. Духозаклинатели были тем средством, при помощи которого все великие князья кормили своих солдат. Король весьма щедро позволяет применять свои духозаклинатели, сказал Долинар. Ты согласен со мной? Я все понял, сухо проговорил Вама. Не надо бить меня камнем по лицу. Светлорд. Меня никто не может обвинить в избытке деликатности. Я просто человек действия. И Долинар ушел взмахом руки велев сыну следовать за собой. Юноша так и сделал, бросив взгляд на другого великого князя. Он громко жаловался на то, как дорого элакар берет за пользование своими духозаклинателями. Тихо пояснил Долинар. Плата за духозаклинателей – самый главный налог, который король взимал с великих князей. Сама лакарни сражался за свет сердца, не считая редких выездов на охоту. Как подобает королю, он был превыше личного участия в войне. И я напомнил Вами, как сильно тот зависит от короля. Думаю, это важно. Однако какое отношение к этому имеет Садиас? Отец не ответил. Он продолжал идти через плато, пока не вышел на край расщелины. Адалин присоединился к нему, выжидая. Через несколько секунд кто-то приблизился к ним, бряцая осколочным доспехом. Рядом с Долинаром на краю пропасти показался Садиас. Адалин сузил глаза, увидев его, а Садиас приподнял бровь, но ничего не сказал по поводу его присутствия. «Долинар», — проговорил князь, обратив взгляд на равнины. Садиас рисковато ответил тот. Ты говорил с вами? Да. Он понял, к чему я веду. Еще бы он не понял. В голосе Садия проскользнули веселые нотки. Я другого и не ждал. Ты сообщил ему, что поднимаешь цены на древесину. Садияс контролировал единственный большой лес в округе. Удваиваю, уточнил он. Адалин бросил взгляд через плечо. Ванман наблюдал за ними. и Лицо у него было мрачное, как небо во время великой бури, а вокруг из земли выбирались праны гнева. похожие на лужицы кипящей крови. Долинар и Садис вместе посылали ему недвусмысленное сообщение. Выходит, за этим его и пригласили поохотиться, поняла Долин. чтобы обыграть это сработает, спросил Долинар. Уверен, что да, ответил Садис. Если на ваму слегка надавить, он становится довольно сговорчивым. Князь поймет, что лучше использовать духозаклинатели, чем тратить целое состояние на устройство линии снабжения, что потянется до самого Литкара. Возможно, нам следует рассказать королю о таких вещах. Долинар посмотрел на короля, который стоял посреди павильона, понятия не имея о том, что произошло. Садис вздохнул. Я пытался, но его разум не приспособлен для такой работы. Пусть мальчик занимается своими делами. Он ведь только и думает, что о великих идеалах справедливости и о том, как держать меч повыше, когда скачешь на врагов отца. В последнее время его меньше заботят Паршенди, чем убийцы подкрадывающиеся в ночи. То как он ими одержи, меня тревожит, я не понимаю, откуда это берется. Садец рассмеялся. "Да линар, ты серьезно?» "Я всегда серьёзен. Знаю, знаю." Но ты ведь не можешь не понимать, что порождает его одержимость. То, как убили его отца, то, как с ним обращается его собственный дядя. Тысяча солдат, остановки на каждом плато, чтобы солдаты обезопасили следующее. Как это называется, долинар? Предпочитаю быть осторожным. Другие называют такой одержимостью. Заповеди, заповеди. Простые идеализированная чушь, перебил Садис, которую сочинили поэты, чтобы описать то, как всё должно быть устроено по их мнению. Гавилар в них верил, сам зная, что из этого вышло. А где ты был, Садис, когда он сражался за свою жизнь? Садис прищурился. Опять возьмёмся за старое, да? Как бывшие любовники, случайно повстречавшие друг друга на перо. Долинар не ответил. Адалин вновь поразился отношениям между отцом и Сандисом. Они обменивались очень злыми колкостями. И достаточно было взглянуть им в глаза, чтобы понять, эти двое едва терпят друг друга. И все же они только что воплотили в жизнь общий план, в котором другому великому князю была отведена роль марионетки. Я защищаю мальчика по-своему, сказал Садиус. Ты поступай как знаешь. Но не жалуйся мне на то, что надержим страхами, если сам вынуждаешь его спать в мундире на случай внезапной атаки паршенди. Вот уж действительно, я понимаю, откуда это берётся. Аделин, пойдем». Долинар повернулся, чтобы уйти, юноша последовал за ним. «Долинар!» — позвал Садиус. Тот поколебавшись, обернулся. Ты узнал, почему он это сделал? Почему написал те слова? Далинар покачал головой. Ты никогда не найдёшь ответа, мой старый друг. Это глупый поиск. Он лишь рвёт тебя на части. Я знаю, что с тобой происходит во время бурь. Твой разум слабеет от того, сколько ты на себя взвалил. Долинар опять двинулся прочь, а Долин поспешил за ним. О чем это они сейчас говорили? Почему он написал? Мужчины не пишут. Адалин открыл было рот, чтобы спросить, но почувствовал, в каком настроении отец, его сейчас не стоило принуждать. Они подошли к маленькому каменистому холму на плато, поднялись на вершину и оттуда посмотрели на убитого ущельного демона. Солдаты Долинара продолжали собирать мясо и панцирь. Пока они там стояли, Адалин до краев переполнился вопросами, но не мог их сформулировать. В конце концов Даленар проговорил: "Я тебе рассказывал, о чем были последние слова Гавелара, обращенные ко мне. Нет. Я теряюсь в догадках о том, что произошло той ночью. Брат, этой ночью ты должен следовать заповедям. Ветер предвещает что-то странное". Вот это он мне сказал. Таковы были его последние слова перед тем, как начался пир в честь подписания договора. Я не знал, что дядя Гавилар следовал заповедям. Он меня с ними познакомил. Брат нашел их и эту реликвию из прошлого Литкара, когда мы только объединились, и начал следовать им мне задолго до смерти. Слова Далинару давали с трудом. Сын, это были странные дни. Мы с Ясной не знали, как следует понимать перемены в Гавиларе. Я тогда считал заповеди глупостью. Даже ту, что требовал от офицера избегать крепкого спиртного во время войны, в особенности её. Голос князя звучал все тише, когда Гавилара убивали. Я был мертвецки пьян. Помню голоса, которые пытались меня разбудить, но мой разум оказался слишком затуманен. Я должен был находиться рядом с ним. Он посмотрел на долину. Я не могу жить прошлым. Глупо было бы так поступать. Я виню себя в смерти Гавилара. Но ничего не в силах изменить. Адалин кивнул. Син, я продолжаю надеяться, что если сумею принудить тебя следовать заповедям достаточно долго, ты поймешь, как понял я их истинную важность. Надеюсь, тебе не понадобится для этого настолько драматичный пример. Как бы то ни было, ты должен понять, Ты всё отвергишь о Садисе, о том, что его надо наказать, его надо победить. Ты знаешь, как связан Садис со смертью моего брата. Он служил приманкой. Садис Гавелара Долинар дружили до самой смерти короля. Об этом знали все. Они вместе покорили Алетхар. Да, он был рядом с королем и услышал, как солдаты кричат о нападении человека с осколочным клинком. Идея с приманкой принадлежала Садиусу. Он надел наряд Гавелара и сбежал вместо него. И это был самоубийственный поступок. Вынудить кого-то со осколочным мечом погнаться за тобой, не будучи облаченным в сколочный доспех. Честно говоря, я считаю, что это был один из самых смелых шагов, какие только совершали мои знакомые. Но ничего не вышло. И часть меня так и не простила Садиусу за этот промах. Я знаю, это неразумно. Но он должен был остаться рядом с Гавеларом, как и я. Мы оба подвели нашего короля, и не можем прости друг друга, но нас по-прежнему кое-что объединяет. Мы дали обет в тот день, что будем защищать сына Гавелара, неважно какой ценой, не важно, что думаем друг о друге, но мы будем защищать Элакара. И вот поэтому я здесь на равнинах. Не ради богатства и славы. Теперь мне эти вещи безразличны. Я пришел сюда ради брата, которого любил, и ради племянника, которого люблю за нас обоих. И в каком-то смысле это разделяет меня и Садия в той же степени, в какой объединяет. Садия полагает, что лучший способ защитить Лакара убивать Паршенди. Он жестоко гонит себя и своих людей на плато на битву. Я думаю, в глубине души он считает, что я нарушаю обет, раз не делаю то же самое. Но так мы, лакара, не защитим. Ему нужны прочные троны союзники, которые его поддерживают, Они великие князья, которые только и знают, что пререкаться. Создав сильный алиткар, мы в большей степени защитим его, чем если будем убивать врагов. Такова была цель всей жизни Гавелара. объединить великих князей. Он замолчал, а Далин ждал продолжения, но оно не последовало. Садиас наконец заговорил юноша. Я удивлен, что ты назвал его храбрым. Он действительно храбрый и хитрый. Иногда я совершаю ошибку, недооценивая его из-за экстравагантных нарядов и манер. На самом деле он хороший человек. И нам не враг. Мы иной раз ругаемся по мелочам, Но он усердно защищает и Лакара, так что я прошу тебя его уважать. И как ответить на такое? Ты его ненавидишь, но просишь, чтобы я этого не делал. Хорошо, согласился Адалин. Я буду вести себя осмотрительнее рядом с ним. Но отец, я ему по-прежнему не доверяю. Прошу тебя, хоть поразмысли над тем, что он может оказаться не таким преданным, как ты. Возможно, он ведет свою игру. Ладно, подумаю над этим. Адалин кивнул. Хоть что-то «А что он сказал в самом конце что-то про письмо. Далинар помедлил. Это тайна, в которую посвящены мы с Адесом. Кроме нас о ней знают также ясно и Лакар. Я много думал, стоит ли рассказывать тебе, но ведь ты займешь мое место, если я погибну. Я передал тебе последние слова моего брата, которые он произнёс, обращаясь ко мне. Но это не все». Брат сообщил мне кое-что еще, но не устно. Он это написал. Гавилар умел писать? Когда Садис обнаружил тело короля, он нашел также слова, написанные на обломке доски его собственной кровью. Брат, гласили они. Ты должен отыскать самые важные слова, какие только может сказать мужчина. Садя спрятала и позже ясно нам всё прочитала. Если он действительно умел писать, а иное представляется невозможным, значит, хранил этот постыдный секрет от всех. Как я уже упомянул, незадолго до смерти он вел себя очень странно. И что же они значат эти слова? Это цитата Из древней книги под названием Путь королей Гавилар ближе к концу жизни любил, чтобы ему ее читали, и часто мне про нее рассказывал. До недавнего времени я не понимал, что цитата оттуда. Ясно ее нашла и сообщила. Мне уже несколько раз эту книгу читали, но пока что я не понял, почему Гавилар написал то, что написал. Он помедлил, Сияющие рыцари использовали книгу в качестве своеобразного руководства, советуясь с нею по всем возможным жизненным вопросам. Сияющий буретянец подумал о Далине. Ведения его отца были они как-то связаны с сияющими. Вот и еще одно доказательство, что галлюцинации нации из чувства вины Далина разо смерть брата. Но как же ему помочь? Позади раздался скрежет металла по камню. Адалин повернулся и поклонился королю в золотом осколочном доспехе. Галакар -э был на несколько лет старше двоюродного брата. Говорили, он выглядел царственно, как подобает монарху. Женщины, мнению которых Адалин доверял, признавали, что считают его достаточно красивым, несмотря на излишний выдающийся нос. Некрасивее красивее разумеется, но все же красивым. У короля уже имелась и супруга, что руководила его делами дома Валиткари. "Дядя", сказала лакар. "Не пора ли нам отправиться в путь? Я уверен, что владельцам осколочных доспехов не составит труда перепрыгнуть через расщелину. Мы вместе могли бы побыстрее вернуться в военные лагеря". "Ваше величество, я не покину своих людей". И я сомневаюсь, что вы хотите бежать по плато несколько часов в одиночестве, без защиты и без знающих свое дело гвардейцев. Возможно, согласился король. Как бы то ни было, я все равно хотел поблагодарить тебя за проявленную сегодня отвагу. Кажется, я в очередной раз обязан тебе жизнью. Делать так, чтобы вы были живы, занятие, которое я усердно стараюсь превратить в привычку, ваше величество. Я этому рад». Ты проверил то, о чем я спрашивал. Он кивнул на подпругу, и Аделина осознал, что до сих пор держит ее в руке, одетой в латную перчатку. Проверил, сказал Долинар. И, Ваше величество, мы не смогли принять решение. Долинар вручил подпругу королю. Возможно, ее перерезали. Разрыв кажется ровным с одной стороны, как будто его ослабили, чтобы она потом порвалась. Так я и знал, воскликнул Элокар и, подняв ремень, принялся его изучать. Мы не кожевники, ваше величество. Надо отдать обе части ремня знатокам, и пусть они выскажут свое мнение. Я поручила Долину заняться этим делом. Ее перерезали. Настойчиво проговорил Лакара: "Я это ясно вижу, вот прямо здесь. Говорю же тебе, дядя, кто-то пытается убить меня". Они хотят видеть меня мёртвым в точности, как моего отца. «Ты ведь не думаешь, что это сделали паршенди. Долинар не скрывал изумления. Я не знаю, кто именно это сделал. Возможно, кто-то из участников этой самой охоты. Адалинна нахмурился. На что намекала Лакар? Большинство участников охоты люди Долинара!» Ваше величество, с искренностью в голосе проговорил великий князь. Мы этим займёмся. Но вы должны быть готовы к тому, что все окажется простым стечением обстоятельств. Ты мне не веришь, категоричным тоном заявил Лакар. Ты все время мне не веришь. Долинар глубоко вздохнул, и Адалин видел, что отцу нелегко себя сдерживать. Я этого не говорил. Даже маловероятная угроза вашей жизни меня весьма тревожит. Но я в самом деле предлагаю не спешить с выводами. А Долин уже отметил, что это была чрезвычайно неуклюжая попытка убийства. «Падение с лошади – несерьезная угроза для человека в осколочном доспехе. Да, но во время охоты парировал лакар. Возможно, кто-то хотел, чтобы меня убил ущельный демон, предполагалось, что на охоте нам ничего не будет угрожать, возразил Долинар. «Предполагалось, что мы утыкаем большой панцирник стрелами, надлекая лишь потом прискачем, чтобы его зарубить. Элокар посмотрел прищурившись, сначала на дядю, потом на кузена. Было похоже, что король в чем то подозревает их самих. Ощущение исчезло через миг. Неужели ну и впрямь такое померещилось? «Буря, отец, подумал он. Короля позвал Вама. Элакар глянул на него и кивнул. Ничего не окончилось, дядя, сказал он Долинару. — Разберись с подпругой. — Разберусь. Король вручил ему ремень и ушел, бряцать доспехом. Отец, тотчас что же заговорила Аделин? Ты видел, как? Я с ним об этом поговорю, сказал Долинар. — Позже, когда он не будет таким усталым. Но, Аделин, я с ним поговорю, а ты займись подпругой и собери своих людей. Далинар кивком указал на что-то далеко на западе. "Думаю, к нам приближается мостовой расчет». "Наконец-то", подумал юноша, проследив за его взглядом. Плато в отдалении пересекала небольшая группа людей со знаменем Далинара, а за ней бежал один из мостовых расчетов Садиса. Они посылали за ним, поскольку он перемещался быстрее больших мостов Далинара, которые тянули чулы. Адалин поспешил отдать приказы, хотя его отвлекали слова отца, последнее послание Гавелара и недоверчивое выражение на лице короля. Кажется, во время долгого пути обратно в лагерь ему будет о чем подумать. Далин расследил за тем, как сын спешно уходит, чтобы выполнить его указания. Нагрудник юноши все еще был покрыт сетью тонких трещин, хотя бури свет из него уже не вытекал. Со временем доспех сам себя отремонтирует. Он мог восстановиться даже, если был полностью разбит. У Аделина имелась склонность пререкаться, но он был лучшим сыном, о каком только можно мечтать. Преданным до самозабвения, деятельным, умеющим командовать. Солдаты его любили. Возможно, он слишком с ними дружил, но это простительно. Даже на его горячность можно закрыть глаза, при условии, что сын научится направлять ее в нужное русло. Долинар предоставил молодому человеку заниматься своим делом, а сам отправился проведать храбреца. Он нашёл Решадиума в окружении конюхов, которые соорудили в южной части плато загон для лошадей. Они перевязали все царапины, и конь уже наступал на копыта. Долинар похлопал большого жеребца по шее, заглянул в его непроницаемо черные глаза. Конь казался престижным. Храбрец, ты не виноват, что сбросил меня. Мягко проговорил Долинар. Я очень рад, что ты не сильно пострадал. Великий князь повернулся к ближайшему конюху. «Дайте ему этим вечером побольше еды и две твердыни. Да, Светлорд, но он не станет есть больше, чем следует. Мы пытались, но храбрец не ест. Сегодня съест, сказал Долинар, снова похлопав Ришадиума по шее. Он ест только, если понимает, что заслужил. Молодой конюк смутился, как и большинство остальных, он считал Решадиума просто еще одной породой лошадей. По-настоящему понять, в чем дело, мог только тот, кого такой конь принял в качестве всадника. Это было похоже на ношение сколочного доспеха, совершенно неописуемый опыт. "Ты съешь обе обед Долинар ткнул пальцем в коня. "Ты их заслужил". Храбрец беспокойно заржал. "Заслужил". Настойчиво повторил князь. Конь фыркнул, успокаиваясь. Далинар проверил его ногу, потом кивнул конеху. Сынок, хорошенько позаботься о нем. Я возьму другого, когда поедем назад. Да, Светлорд. Ему нашли лошадь, крепкую серую кобылу. Он с особым вниманием забрался в седло. Обычные лошади казались ему очень хрупкими. Король выехал следом за первой группой войск в сопровождении шута. Садиас, как подметил Долинар, пристроился позади, там, где шут не смог бы его достать. Мостовой расчет молча ждал, отдыхая, пока короли его свиты не пересекут пропасть. Как и большинство мостовых расчетов Садиаса, этот состоял из разнообразного отребья. чужаки, дезертиры, воры, убийцы и рабы. Многие, возможно, заслужили наказание, но то, каким жутким образом Садиас с ними расправлялся, выводило Долинара из себя. Сколько времени пройдет, прежде чем у него закончится подходящее для мостовых расчетов ничтожество? И заслужил ли такую судьбу хоть один человек? Пусть даже убийца. В памяти Долинара против воли всплыл отрывок из пути королей. Ему читали эту книгу чаще, чем князь сказала долину. Я однажды увидел, как такой тощий человек несет на спине камень больше собственной головы. Незнакомец спотыкался о тяжести. И был в одной лишь набедренной повязке, так что солнце жгло его кожу. Он продвигался по оживленной улице. Люди расступались перед ним, не потому что уважали, а потому что боялись, как бы он на них не налетел. Когда видишь такого человека, сразу хочется уйти с дороги. Монарх на него похож. Он бредёт по дороге, спотыкаясь, и несет свое королевство на плечах. Многие перед ним расступаются, но мало кто по доброй воле подходит и предлагает помощь. Они не хотят связываться с такой работой, поскольку понимают, что тогда обрекут себя на жизнь полную лишних забот. В тот день я выбрался из своей кареты, и, забрав камень у этого человека, понёс. Думаю, моих охранников это расстроило. Можно не обращать внимания на полуголого беднягу, занятого таким трудом. Но никто не может не заметить короля, который взвалил на себя подобную ношу. Возможно, нам следует чаще меняться местами. Если станет ясно, что король готов разделить с беднейшими их груз, то вероятно кто-то захочет помочь ему собственным грузом, невидимым, но внушающим страх. Долинар был потрясён, что вспомнил историю полностью, хотя удивляться нечему. Пытаясь разузнать смысл последнего послания Гавелара, он требовал, чтобы ему читали эту книгу почти каждый день на протяжении нескольких месяцев. Он был разочарован, когда понял, что ясного смысла у оставленной Гавеларом цитаты нет, и все равно продолжал слушать, хотя и старался скрывать интерес. Репутация у книги неважная, не только потому, что ее история связана с яющими отступниками. Рассказывает о монархе, который трудился вместо чернорабочего, были самой неудобной ее частью, кое-где в ней напрямую говорилось, что светлоглазые по своему положению находятся ниже темноглазых. Это противоречило воринским доктринам. Да, лучше о таком не распространяться. Долинар был искренен, когда сказала Долину, что его не заботят пересуды. Но если слухи мешают защищать тело Кара, значит они опасны. Следовало соблюдать осторожность. Он развернул ложе И направил ее на мост, а потом в знак благодарности кивнул мостовикам. Войски они занимали самое низкое положение, но при этом носили королей на своих плечах.